Когда в своем движении хадас узнал родные коридоры, он понял, что скоро состоится новая встреча с саму Аргедосом. Стало веселее. Лучше было выслушивать любую галиматью, чем страдать от безделия в камере в предчувствии неизвестности или следовать на экзекуцию похожей на доение коровы, почти вымершего, но доселе знаменитого животного. Он не ошибся. Теперь на прием его сопровождали только двое полицейских. Это было пятое хождение генералиссимусу императору. Видимо, Хада стал одним из его постоянных собеседников. А может, чем черт не шутит, единственным? Ранее он думал, что полицейские призваны предотвращать бегство пленника. Но последний раз произошел инцидент, который расширил знания Хада о местных порядках. На одном из поворотов, когда они сворачивались с главного коридора, на менее просторный примыкающий, на эскорт было совершено нападение. Напали две женщины, одетые в купальники. В этой одежде было страшно неудобно прятать серьезное оружие. Да не имели по всей вероятности они к нему доступа. Так что атаковали они с двумя маленькими складными ножами. Полицейский, находящийся к ним ближе, мгновенно пустил в ход дубину с электрическим набалдашником, а его коллега дернул в сторону Хадаса, уводя из-под удара. Все обошлось. Подоспевшая полиция скрутила террористок и перевязала герою коллеги под раненую руку. Хадас понял, что местное население, родившееся в бомбоубежище, питает не слишком дружеские чувства к водителям бомбардировщиков. С тех пор при переходах он всегда напрягался, когда вблизи оказывались посторонние аборигены. Сам Аргедас вновь встретил их стоя. Он кивнул Хадасу как старому знакомому, когда тот склонился в ритуальном поклоне. Затем император молча сделал знак, и полицейский освободил пленнику руки. Как всегда, Хадас был за это крайне благодарен. Высочайший статус подземного мира велел полицейским исчезнуть, что они и сделали. В зале осталась только личная охрана, да и та на некотором расстоянии. Сам Маргедос начал беседу. «Кажется, в прошлый раз мы вновь не договорили о демократии. Пилот, вы еще не потеряли интерес к теме?» «Ясное дело. Хадос Кьюм его вовсе не потерял. Любая беседа была лучше сидения в камере». «Демократия – слишком неэффективная система. Она так-сяк существует, покуда все гладко. Но она совсем вяло реагирует на потенциальную угрозу. Слишком сложно ее сдвинуть с места, заставить посмотреть на перспективу». По большому счету, когда доходит до серьезного дела, ее всегда выбрасывает на свалку, хотя бы временно. Если внутри демократии не остается тоталитарного стержня, могущего запустить машину террора в случае надобности, она всегда пасует перед внешними и значительными внутренними трудностями. И в конечном счете она всегда проигрывает. Либо изнутри, либо снаружи ее загрызают внешние силы. Все общество пользуется ее плодами, но никто конкретно не хочет за нее умирать. Для того, чтобы люди умирали за что-то, быстро или медленно, то есть жертвуя жизнью сразу или постепенно, их приходится заставлять. А для таковой цели необходим террор. Может быть альтернатива. Убежденность в идее. За это тоже умирают. Но для того, чтобы умирали не за свою собственную, а за чужую правду, необходима целенаправленная пропаганда. То есть умелая манипуляция фактами, когда скрывается одно и выпячивается другое. А коль другого нет, оно убедительно выдумывается. Для существования демократии нужно вялое, размягченное население, задуренное всякими байками об ужасах тирании. А вот для тоталитарной страны нужен сплоченный единой судьбой, лучше единым несчастьем народ, сильный и решительный где надо. А еще нужен враг. Неважно, внутренний или внешний. Вот тогда все получится. Никакая демократия с Исисюканем не способна справиться с таким народом. Вот мы, например, являемся именно таким народом. И мы горды тем, что у нас нет демократии.